54. За окном серые мокрые крыши черепичного цвета столбики каминных труб напоминают первые дни в парижском отеле фиолетовые табакерки Трубы-суслики, алюминиевые скаты крыш, прошитые на сгибах железными стежками. Под окном желобок со водой, в нем запруда из листьев, каким ветром их сюда донесло. «Марьон, у тебя здесь, наверное, метров десять?» Одна стена косая, другая обходит каминную трубу, стукнешь — пустота аукается. Зато не мансарда и окно большое, а еще хорошо, что мебель хозяйская. Мебель, раскладной диванчик, стол, стул к нему, подобие шкафа, карликовый холодильник, плитка, на ней одинокая кастрюлька. три соли имеются, душ, туалет на лестничной клетке. Не дай бог ключ от них затерять в ответственный момент. Хотелось бы что-нибудь поприличнее, но гарант нужен, аванс. А я все деньги в учебу вбухала. Родители помогли бы, да я не буду просить. Почему? Марина, мне уже 27, стыдно. В России Рождество отмечают? Да, через две недели. Марион встает прямо в ботинках на кровать, запускает руку в чемодан, поглядывающий с антресолей. А у нас, как назло сегодня, лечь бы и заснуть... «Нет, надо к предкам ехать». Из чемодана вытягивается за рука в блузка. Тьфу, мятая. Марион зевает три раза подряд. «Соседка у меня полоумная, на нее иногда находит, и она среди ночи врубает музыку, на стук в дверь, не реагирует, спать невозможно». «У меня есть для тебя вариант».